На следующий день отряд, собранный небвеном, чтобы сопровождать леди Нидая, покинул стены ледная. Поскольку эльфея прибыла в город верхом, военачальнику тоже пришлось приказать оседлать коня, хоть путешествовать верхом он потомственный копейщик, очень не любил. Среди отобранных им солдат было двое конников, на случай, если придется быстро направить весть, или, что маловероятно, преследовать сбежавших пленников. Для того, чтобы быстрее доставить мятежников вледно, готовили повозку запряженную пары о слов из городского хозяйства в конце концов едва ли вельможе способны были быстро преодолеть пеший марш а учить их до суда императора ни у кого цели не было ренеф в сопровождении телохранителей даже изволило лично проводить их до ближайшей деревни в которую уже вернулись жители той самой деревни в которой перед штурмом находился реймийский аванпост после церемонной передавти садаиль краткое запечааное послание скрепленное его печатью царевич вернулся в город содержание письма на бвин видел не больше чем они обсуждали вчера сухая благодарность за содействие и обещание передать пленников на суд императора в ходе путешествия эльфея была так же безмятежна и учтива как и по прибытии она аккуратно попыталась узнать о втором письме которое упоминал царевич Но военачальник не поддержал разговор, и леди Недая не стала настаивать. В целом, их беседы в ходе пути были лишь данью этикету о людской культуре, о местном климате, об урожае и хищниках пустыни. Разузнать даже косвенно о том, как в Донваэнане отнеслись к истории с Ледной, на Бвину тоже не удалось. Тесадаэль не дала ему ни единого намёка. Приходилось довольствоваться тем, как сложившаяся ситуация была представлена формально. же с доброй воли отграды правителя митракиса и его эльфийских союзников очевидно принятие решений касательно произошедшего в либобаи было вынесено на более высокий уровень и новая трактовка нынешних событий скорее всего будет предъявлено уже императору невен все думал о ренефеа который явно хотел отправиться на эту встречу сам хитрость не относилась к сильным странам юноша его согласие было не тонким тактическим ходом а только лишь вынужденной необходимостью подчиниться. Возможно, его пыл угас от понимания тщетности усилий, от простых расчетов расстановки сил, в конце концов от усталости. Но насколько военачальник знал царевича, вспышки можно было ожидать в любой момент. Чтобы не встречаться с отрядом поздней ночью, Небвен повелел остановиться на привал после заката и переночевать в землю, где можно было рассчитывать хоть на какую-то безопасность. возможность предательского нападения он тоже предусматривал эти территории не были спокойными а все основные силы ремы были сосредоточены на защите города но и бвен надеялся что будучи фигурой менее заметной чем царевичем мхет он вряд ли заинтересует кого то настолько чтобы спровоцировать нападение да и письмо подписанное послом королева служило защитой нарушение законов дипломатии повлечет за собой последствия до которых ни одна из сторон доходить не желала. По крайней мере, пока. Опасения на Бвена, к счастью, не оправдались. Во второй половине следующего дня они благополучно встретились с отрядом из десяти воинов, среди которых были и люди, и эльфы. Местность хорошо просматривалась, роща, в которой разбили шатры, посланники градоправителя Митракиса, была не густой. Сразу за ней начинался перевал, ведущий в соседнюю область. Разведчики молчали, и если подкрепление для посольского отряда и скрывалось в холмах, с этим все равно уже ничего нельзя было поделать. После чинного обмена приветствиями командир отряда, эльф, один из страж высокого лорда Силеря, как пояснил Эти Садоэль, повелел вывести вперед пленников. Из трех человек, скованных между собой цепью, лишь один побледнел и едва не лишился чувств при виде имперских солдат. но его мольбы о пощаде были жестко пересечены эльфийскими воинами. Вельможа, возглавлявший шеренгу, смотрел на Рэма и бесстрашно и прямо. Третий пытался сохранять достоинство, но во взгляде его все же угадывался страх. Что до лорда Ассайи, тоже в цепях, но не прикованного к остальным, он выглядел абсолютно безучастным к своей судьбе. Простую тунику он носил так, точно она была выткана из лучшего льна или эльфийского паучьего шелка, а цепи... словно они были золотыми украшениями с самоцветами. Он смотрел на Рыма и без презрения, но с явным осознанием своего превосходства над ними. После того, как имперские и эльфийские воины еще раз тщательно вместе проверили надежность оков и обыскали пленников, леди Недаи церемонно поклонилась Небвену. «Здесь мы прощаемся, господин военачальник Небвен из вельможного рода Минто. Да будут дни твои долгими!» и да прибудешь ты и твоя семья в добром здоров ясных звезд о леде не дайе и пусть мать земля будет щедрыя к вам и вашему роду столь же учтиво ответила ремея по эльфийски тисадаэль тепло улыбнулась ему и прошла к своему отряду ведя под уце лькаогю белую кобылицу эльфийские ремейские и людские воины абсолютовали друг другу в знак мирных намерений иммперские солдаты помогли пленным разместиться в повозке посланники тем временем начали собирать шатры и даже при всей подозрительности обеих сторон друг к другу никто не заметил потенциальных враждебных действий отряды разошлись мирно как и было оговорено условиями на бвену хотелось бы вздохнуть с облегчением, но тревога все никак не отпускало его что с нами будет теперь военачальник с достоинством спросил лорд асаи и взгляды людей тоже обратились к старшему Рэме. «Нас ждет справедливый суд». «Никто из нас не нарушит слово», — ответил Небвен. «Вас ждет суд владыки Таур-Дуат». «До столицы империи путь не близкий», — вздохнул кто-то из людей. «Не случилось бы беды. Прежде вас доставят в Ледну, во временную резиденцию господина нашего царевича». Лорд Ассей равнодушно пожал плечами и замолчал, устремив взгляд вперед. Люди зашептались между собой, но разговоры быстро прекратились, когда один из солдат, охранявших повозку, ненавязчиво тронул старшего вельмужу за плечо тупым концом копья. Разумеется, в каких именно преступлениях обвинялись эти люди и эльф, объявлено не было, иначе среди воинов их ждал бы куда как более жестокий прием. Семья императора была неприкосновенна, и сама возможность преступления против рода Эмхет вызывала в Рэме суеверный страх. несколько часов пути прошли спокойно солдаты привычно шутили и переговаривались внезапно кто то из них заметил далеко впереди движение военачальник там всадник по жесту старшего рема и два конника из отряда выехали вперед чтобы перехватить всадника им оказался один из солдатным двеена оставленный в городе в помощь ренефа более того именно с этим солдатом военачальник велел никису передать весть если что то случится Быстро спешившись, гонец отсалютовал. Его конь пошатывался от усталости, всхрапывая и хрипло дыша. Да и сам солдат явно не тратил лишнего времени на отдых. «Докладывай», — велел военачальник. Воин склонил голову и, понизив голос, сообщил. «Военачальник, царевич покинул город. Отправился в дозор в холмы, немногим после твоего отбытия». Никки спросил не гневаться на него за подозрительность, но счел. что двадцать воинов слишком много для дозора он опасается что господин наши решил направиться в область митракиса царевич взял с собой полуэлльфа нераттиса как проводника никто не пытался остановить его нахмурился небвен кто посмеет указывать нашему господину тихо возразил гонец и поклонился и речь ведь шла о простом дозоре военачальник тяжело вздохнул едва удержавшись от того чтобы не схватиться за голову слава богам никис оказался предусмотрителен может царевич уже вернулся с надеждой добавил солдат сомневаюсь процедил невен лошадей в распоряжении отряда нбвена было немного поход предполагался пешей гонца и его уставшего коня разумнее было оставить с теми кто продолжил конвоировать пленников разум подбрасывал недвину самые мрачные варианты развития событий но самообладание военачальника не подводило бесполезно было проклинать обстоятельства и сетовать на судьбу он отдал необходимые приказы и взял одного из конников в себе в сопровождении вскоре оба всадника уже во весь опору мчались к летне